Глава 59 Одри рассказала мне действительно все с того самого момента, как нас перехватило правительство. Правительству нужна была я и крестьян, поэтому на остальных, не считая Картера, которого они решили взять с собой, было все равно. Они не посчитали их угрозой, понимая, что их лидеры схвачены. Они оставили некоторых людей, чтобы с ними разобрались, а сами убрались оттуда. Рэй подоспел вовремя, потому что без него шансы бы на выживание резко сократились. Ему удалось выбраться оттуда с минимальными потерями, и все отправились в лагерь Картера, планируя, что делать дальше. Как выяснилось чуть позже, то по пути обратно узнали про нападение изнутри на поселение Кристиана. Мэг, Джейдену, Даррену еще немногим удалось выбраться, когда Нолан впустил людей правительства, и открылось то, что именно он и был предателем. У крестьяна на такой случай был разработан запасной план, про который было известно лишь Рэю, потому что они вдвоем выбирали место и укрепляли его. Если с поселением что-то случится, то людей можно отправить в небольшое укрытие в малоприметном городке, который защищен от измененных и достаточно скрыт от глаз правительства. Там расположена всего одна камера, поэтому ее достаточно легко обойти. Рэй вместе с несколькими людьми Картера, которых ему выделил Кевин, выдвинулся на помощь остальным и отвел их в то место. Насколько я поняла из рассказа, то Кевин и Рэй решили объединить усилия на время, пока не спасут нас и не разберутся с правительством. Даже было предложено предоставить убежище тем, кто потерял его у крестьяна, Но лишь немногие согласились. Я могу понять, почему большинство отказалось. Репутация Картера. Одри решила остаться, несмотря на слухи и то, что ей было известно. И не только по причине того, что она, как и Рей, стали связующими звеньями между двумя поселениями, но и Кевина. Да, у девушки теперь с ним полноценные отношения. Когда я услышала это, то искренне порадовалась за них. Дальше последовали долгие поиски всевозможной информации о том, где нас могут держать и что нужно правительству от всех троих. Они нашли ответы на все вопросы, кроме Картера, потому что, по их мнению, он важнее для правительства, когда не у них в плену. Затем понадобилось еще некоторое время, чтобы составить план, как нас вызволить из того места, до которого так просто не добраться. Вертолет в наше время достать оказалось проблематичнее всего. Помимо этого появились и другие проблемы, например, угроза нападения других поселений и лагерей, потому что новость про похищение двух достаточно весомых фигур, имея в виду Кристиана и Картера, стала постепенно доходить до других. Когда лучше всего нападать? Правильно, когда есть слабое звено. Кажется, люди опять забыли, что их главный враг и измененные, они такие же, как они. Поселение Кристиана пытались прибрать к рукам семь раз, избавившись от людей правительства, И у них почти это получилось, но в решающий момент потерпели неудачу. Боюсь представить, на что оно стало похоже после случившегося. С лагерем Картера дела обстояли более оптимистично. Желающих было всего двое, и то после отпора у них пропало всякое желание продолжать. Не обошлось и без жертв. Не считая нападений, вылазки в города не прекратились, как и встречи с измененными. На одной из них погиб светловолосый Гарри, который отвлек от себя толпу тварей, иначе шанса уйти у остальных не осталось бы. Кайла. Я спросила Одри про девушку, пытаясь узнать, выбралась ли она оттуда или нет, когда Нолан перекрыл пути отхода. Не выбралась, а осталась там. И после многочисленных нападений ее судьба более неизвестна, как и судьба Ларри. Последний решил остаться, но ему удалось спасти беременную жену и своих детей. Что касается Сью, то девушка сейчас замещает Рея в том городке. Он отправился спасать крестьяна, а она осталась за главную. Я прикрываю глаза, когда думаю об этом, потому что не знаю, что ей известно. Она знает, что мы выбрались, а Рэй и крестьяна остались там». Одри уверена, что им удалось спастись, потому что попасть на остров можно было двумя способами — по небу и в воде. Значит, и выбраться с него можно было также двумя способами. Тем более Кевин рассказал ей о том, что на момент их прибытия лодка была пришвартована к острову. Да, это крошечный шанс, но Одри верит в него. — Не знаю, мне в это не особо верится. Прошло уже достаточно времени, и они должны были добраться и объявиться. Я собираюсь через несколько дней выдвинуться в городок, где находятся люди крестьяна. Мне нужно увидеть остальных. Если рэю крестьяну все-таки удалось добраться, то они должны быть там. Картер не отпустит, но мне наплевать. Я избавлюсь от браслета, отрежу себе руку, но избавлюсь от него... Воспользуюсь телекинезом и уйду отсюда, потому что мои глаза не желают видеть его. После я доберусь до Фестера и убью его. Если будет нужно, то пройду всю землю вокруг, но отыщу его, чтобы закопать мерзавца вместе с Райтом на пару.